Вечер в компании друзей прошел прекрасно. Впрочем, как и всегда, я вновь вспомнила свою старую и абсолютно нормальную жизнь, свободную от нечеловеческих проблем. Но если бы мне сказали, что от всех ненормальностей в моей жизни можно избавиться, лишь вычеркнув из нее встречу с Шейном, то я бы ни за что бы не согласилась. Я бы даже прошла еще раз через все трудности, лишь бы он был рядом». Несмотря на все ужасы, пережитые нами из-за дьявиров, я, наконец, вынесла из прошедших событий один важный урок. Нужно ценить близких тебе людей и каждый свой прожитый день. Ведь все мы живем так, словно жизнь никогда не закончится, пока не произойдет что-то поистине плохое. И я умирала трижды. Первый раз от рук Сильвии, во имя исполнения пророчества. Второй раз, когда мы с Шейном были лицом к лицу с дьявирами, и казалось, что помощь не подоспеет. И в третий раз, когда думала, что Шейна уже не спасти. И последний раз оказался самым страшным, ведь я была на пороге к тому, чтобы потерять свою единственную любовь, свою душу и смысл к существованию. Шейн изменил мою жизнь. Он подарил мне новый мир, новые чувства и ощущения. У нас одна душа на двоих, и как бы банально эта фраза не звучала, но в нашем случае это чистая правда. Все самое плохое теперь позади. Я не знаю, какие еще трудности нам уготованы судьбой. Возможно, пережитое нами было самым сложным испытанием в моей жизни, а возможно, это были лишь цветочки. Поэтому я живу сегодняшним днем и по зову своего сердца, не отказывая себе в желаниях не ограничивая себя сомнениями и переживаниями о том, что что-то может пойти не так. И теперь я поистине счастлива. Конец. Читала Хазбиулина Алена.